Эпилог Вивиан «Мама, а правда, что до моего рождения драконов и вовсе не было?» Таир пока не доставал до окна, он подтащил стул, забрался на него и теперь завороженно смотрел, как невдалеке кружит над лесом величественный дракон. Я улыбнулась, оставила на столе книги, которые нужно было убрать на стеллаж, подошла к сыну. «Правда, но не совсем», «Драконы были раньше, просто очень и очень давно, а потом пропали, но теперь появились вновь». «А почему?» «Любопытство в этом темноволосом четырехлетнем малыше не иссякало, как и вопросы». «Потому что драконы всегда следуют за истинным королем, как он оберегает людей, так и они оберегают наш мир». Таира задачился. «Так папа не просто король, а еще и истинный». «Нет, мое сокровище, не папа». Обняв сына, я поцеловала его в макушку. Истинный король — кое-кто другой. Правда, он пока малова для столь важной роли. Но драконы мудрее людей, и они признали истинного короля еще даже до того момента, как он появился на свет. Просто...» Голос дрогнул. Несмотря на эти счастливые годы, тяжело было вспоминать. Просто его папе и маме сначала пришлось доказать, что люди вообще достойны такого короля. «Доказать? А как?» не унимался Таир. «Пройти проверку драконьим пламенем. Сгорать в нем, но не сгореть. Делить его друг с другом». Я не стала, конечно, рассказывать, как сложно было на самом деле. Разделив на двоих пламя с Рейденом, мы лишь отсрочили мою смерть. Я очень надеялась, что я хотя бы успею родить, Прежде чем умру, но все вышло иначе. В тот день, когда Таир появился на свет, к восстановленному людьми и магами драконьему утесу, обиталище нового короля прилетел призрачный дракон, тот самый Верховный. Тогда-то мы с Рейданом и узнали, что прошли драконие испытания, и наш новорожденный малыш однажды станет истинным королем. Именно с ним драконы вновь заключат союз на крови. И это положит начало новой эре благоденствия в мире людей. И теперь драконы вновь жили в нашем мире, они забрали у нас с Рейденом свое пламя, так что нам больше ничего не грозило, и ничто не могло омрачить наше счастье. Пусть и не всегда было просто — народ отвык от единоличной власти короля, многие кланы бунтовали, и Рейдону приходилось решать эти разногласия. Но сейчас, спустя четыре года, все утихло. Проклятый туман хоть и не отступал, но замер в ожидании. Того часа, когда истинный король с поддержкой драконов победит эту напасть. Жаль только, что нельзя победить другую. С богами мы точно ничего поделать не могли. Но они больше и не вмешивались в жизнь людей, не рисковали после появления драконов. Только как же сложно было все это принять, что те, кого всегда считали мудрыми и милостивыми, на деле оказались вовсе не такими, играли людьми, как марионетками. Когда Рейден узнал от Микаэла, что Хазара убил огненный посланник, именно по воле самих богов пришлось очень тяжело. Да и как принять такое, что твой старший брат погиб, чтобы это стало для тебя непреложным мотивом бороться за престол? Это же тогда высшие пытались манипулировать Рейденом, и вряд ли они ожидали, что все сложится совсем иначе. «Так, а кто тут отлынивает от дневного сна?» Моя бабушка вошла в библиотеку. «Ну-ка, ну-ка, где этот маленький хитрец?» Смеющийся Таир тут же спустился со стула, подбежал к моей бабушке и обнял за колени, сминая подол. «Нет-нет, не подлизывайся, маленький хитрюга!» Она изо всех сил пыталась выглядеть строгой, но счастливая улыбка сводила ее усилия на нет. Я не дедушка Танан, я тебя точно спать уложу. Ну хотя бы сказку, одну, мою любимую. Опять про темного мага. Бабушка с улыбкой мельком взглянула на меня. Твоя мама ее придумала, вот она тебе вечером перед сном, как всегда, и расскажет. А я эту сказку плохо знаю. Она взяла правнука на руки и повела в коридор. Я тогда сам тебе расскажу. Вдохновенно начал Таир. «Жил был один проклятый темный маг, и был он очень плохой, потому что несчастный и одинокий. Но однажды...» На миг его голос в коридоре затих, но тут же раздалось радостное «Папа!» и следом смеющийся голос Рейдена. «Ну что, опять про бабушку не слушаешься?» «А она тоже меня не слушается, так что все честно!» пробурчал малыш. Ну все, все, идем мы спать. Хотя кто придумал спать Вот когда я стану королем, сразу это отменю. Слышалось все хуже. Видимо, бабушка с Таиром отдалялась от библиотеки. А я поспешила навстречу Рейдену. Прямо в дверях он заключил меня в объятия. Не поверишь, с самого утра только и ждал этого момента, когда уже вернусь домой, к вам. Ласково на миг коснулся губами моих губ. Рука скользнула к моему животу, едва уловимо погладила. «Как наши малыши? Один, понятно, бунтует и воюет с прабабушкой, а второй?» «Подстать первому! Солидарно пинается в поддержку бунта!» Я засмеялась. «Что-то мне подсказывает эта девочка, и она будет вся в свою непокорную маму!» Рейден ни на миг не выпускал меня из объятий. «Как же все-таки хорошо!» С рождения быть никем в собственной семье, надеяться обрести свободу от всего этого и только на пороге смерти понять, в чем именно свобода. У меня с детства сложилось стойкое мнение, что меня полюбит только если я каким-то чудом обрету магию, а в действительности полюбил тот, кому я нужна и безо всякой магии. За окном раздался драконий рык, и тут же следом чуть ощутимо кольнуло в душе драконье пламя прошедшее через человеческое сердце и потому ставшее не таким, как было изначально. Не только люди изменились, чтобы заслужить возвращение драконов, но и драконы через пламя изменились, чтобы заслужить доверие людей. Постепенно изменится и весь мир, мир, более не подвластный богам, мир, в котором наш с Рейденом сын однажды станет истинным королем.